Глава десятая Приобретя такой же пурпурный цвет, как крошечные трусики, которые сжимала в поважневших руках, я вернула дамское счастье в ящике. Подошла к зеркалу в пол, привела себя в порядок и отправилась на поиски кухни. Заклинание на самом деле работало просто, лишь пожелала, как передо мной появился шагающая в воздухе крошечная женская фигурка. Помахал мне ладошкой, она улыбнулась и направилась к лестнице. Оставалось лишь идти за ней и надеяться, что она приведет куда надо, а не в какую-нибудь пыточную лорда Даркрейна. Приглядевшись к девушке, я увидела, что она очень похожа на меня. Но на голове крошки красовались рожки. Ах ты гад, гадский, Даркдар! И тут не примену подколоть, но надо же! Ничего, делаем себе зарубочку и идем вперед. Тут столько шагать, что как раз хватит времени придумать шикарную мстю. Меня никто безнаказанно троллить не будет, это уж точно. О том, что кухня приближается, я догадалась, когда нос начали дразнить такие ароматы, что пришлось ускориться, чтобы не захлебнуться в слюне. Дверь с ручкой в виде олених рогов недовольно заскрипела, но все же пропустила меня в сердце замка. Ого, и это вы называете кухней? «Да тут балы устраивать можно!» Я замерла потрясенно, оглядываясь по сторонам. Воздушность просторного помещения не портили даже массивные стропила потолка, с которых свисало на железных шнурах освещения. Мягкий желтоватый свет лился с них на дровяные печи, ящики и шкафы, а также столы с лавками и полки, битком набитые сервизами. А утвари всякой разной только, что точно хватит, если хозяин вздумает закатить пир горой персон эдак на тысячу. Тут имелось все, от огромного котла до блеска начищенного, до изящных серебряных десертных ложечек и прочих милых женскому сердечку мелочей. Но хозяин замка, как мы недавно выяснили, нелюдим, так что пир отменяется. Даргдару, похоже, милее перспектива коротать вечера в одиночестве, Я перевела взгляд на пылающее сердце огня в очаге, сложенном из таких огромных камней, что мне не сразу удалось разглядеть Дар Крейна, который, сидя на корточках, жарил мясо. Увлеченный процессом, он смотрел на сковородку, высунув от усердия кончик языка. Тени от пламени танцевали на его лице, создавая причудливый узор. Это тоже было вкусно, настолько, что я даже забыла про сосущее в желудке чувство голода. «Вижу, ты разобралась заклинанием поиска», — не глядя на меня, сказал жених. «Да», — покраснев, будто меня поймали за чем-то постыдным, — ответил ему. И рожки у той девицы разглядела. А Вредный Даргдар -Дар промолчал, ухмыльнувшись. «А там, на двери, тоже рога, — не отступал я. Не твои, случайно? Отпилил затылкой, чтобы добро не пропадало, приделал как ручку?» «Такая говорливая человечка!» Он встал, взял сковородку и пошел на меня. Я отступал до тех пор, пока попа не уперлась в стол. Кажется, дошутилась. Скоро и впрямь стану канарейкой в гробу. Останется от меня только горстка перьев на полу. Ну, плюсы тоже имеются. Зато добьюсь своей цели посмертно. Почти прижавшись ко мне, Даргдар поставил сковородку на стол, и я ощутила ее жар. Но мужское тело жгло еще сильнее. Горячо, пробормотала, утопая в черном взгляде жениха. И не говори, ухмыльнулся еще теснее прижавшись ко мне. Ну, аппетит проснулся. Да-да, кивнула и тут же вздрогнула, когда он убрал за мое ухо выбившуюся прятку. Отлично, люблю женщин со здоровым аппетитом. Он отошел в сторону и, как ни в чем не бывало, начал нарезать на большие ломти кругляш хлеба. — Садись, — указал на лавку. Я тотчас приземлила на нее свое самое охучее до приключений место. Вскоре передо мной появилась тарелка с назреватым хлебом. Сверху Даргдар -дар щедро шлепнул шмат мяса. — Приятного, — пожелал, пододвинув ко мне блюдо с овощами и зеленью, и впившись зубами в свой бутерброд. — То, — нахмурился, заметив, что я медлил. — Ты же не изнеженная дамочка, ящеров и порталов не боишься? Глаза просияли. И поцелуями тебя не напугать. Пуганая уже. Пробурчала и, взяв в руки ужин, откусила кусок. м, -м вкусно. То-то же, жених довольно кивнул. Я не любитель церемоний. Еда на огне по-походному всегда вкуснее всех этих изысков. М-м, склонно согласиться. Истекающее соком мясо с вкуснющим хлебом и в самом деле такое что пальчики откусишь до колена, как говорит моя нянюшка. А разобравшись с ним, я захрустела огурчиком, обмакнув его кончик соль. Красота! Так ты расскажешь, почему тебе вдруг вздумалось жениться? Не теряя времени, приступила к допросу. Черта полоха есть, вздохнул Даркрейн Рейн посерьезнее. Он отошел от стола, и я уже подумал, что жених решил сбежать. Но тот вернулся и поставил передо мной бокал игристого. Безалкогольный напиток под легким касанием магии приобретал куда более убойные характеристики. Это я отлично знала, поэтому пить не спешила. Его вообще-то дают для того, чтобы развязать кому-то язык. Отметила, осторожно сделав небольшой глоточек и ощутив, как будто иголочки приятно покалывать язык. Так что сам выпей до дна и расскажи, зачем тебе брак. Ты не очень похож на того, кто боится засидеться в старых делах. Пусть лучше это останется тайной, мурлыкнул Даркдар, осушив свой бокал до дна. Должна же в мужчине быть какая-то загадка.